Глава 101. Графин. Прежде чем скроется из виду английский корабль, следует рассказать здесь, что шел он из Лондона и что он был назван в честь покойного Сэмюэла Эндерби, лондонского купца, основателя китопромышленного дома Эндерби и сыновья торгового дома, который, по моему скромному китобойскому мнению, мало в чем уступает объединенному королевскому дому Тюдоров и Бурбонов с точки зрения их исторической роли. В течение какого времени предшествовавшего лету Господню 1775 существовал упомянутый торговый дом? На этот вопрос многочисленные рыбные документы, которыми я располагаю, не дают ясного ответа. Но в том самом году, 1775, он снарядил первые в Англии суда, предназначенные для планомерного промысла на кошелотов. Хотя еще лет за 40-50 до этого, начиная с 1726 -го года, Наши храбрецы Коффины, и Месси из Нантакета и Вайньярда большими флотилиями охотились на этих левиафанов, правда, только в Северной и Южной Атлантике и нигде больше. Да будет здесь член раздельно сказано, что рыбаки из Нантакета первыми среди людей начали охоту на спермацетового кита с помощью цивилизованного, стального гарпуна, и что в течение целого полустолетия они оставались единственными на всем земном шаре, кто охотился на него таким способом. В 1778 году красавица Амелия, снаряженная специально для этой цели на средства предприимчивых Эндерби, отважно обогнул им из горн Первая среди наций спустила вельбот в водах Великого Южного моря. Плавание было умело и удачное, и когда Амелия вернулась во освоясь и с полными тремами драгоценного спермацета, ее примеру вскоре последовали и другие суда как английский, так и американские. Отныне ворота к обширным промысловым областям Тихого океана были широко открыты. Но неутомимые дельцы не успокоились на этом добром деле. Сэмэл и все его сыновья, а сколько их было, о том ведает только их мать, и под их непосредственным руководством, и частично, я полагаю, за их счет, Британские власти послали в промысловое плавание по южным морям военный шлюп Шумный. Под командованием некоего флотского капитана первого ранга Шумный наделал много шуму и принес кое-какую пользу, но какую именно остается неясно. Однако и это еще не все. В 1819 году все тот же торговый дом снарядил собственное поисковое китобойное судно и отправил его в пробное плавание к далеким берегам Японии. Это судно, удачно названное «Сиреной», проделало превосходное опытное плавание. С тех пор приобрела широкую известность Великая Японская промысловая область. Командовал сиреной в этом плавании некий капитан Коффин из Нантакета. Честь и слава поэтому всем Эндерби, чей торговый дом, я полагаю, существует и по сей день. Хотя основатель его Сэмюэл, несомненно, давно уж отправился в плавание по южным морям того света. Носивший его имя корабль вполне достоин был такой чести. Это было быстроходное и во всех отношениях отличное судно. Я побывал один раз у них на борту, как-то в полночь у берегов Патагонии, и пил у них в кубрике превосходный флип. Чудесное у нас с ними вышло повстречание. Все они оказались отличными собутыльниками, все до единого. Да будет жизнь у них короткая, а смерть веселая. Кстати, заведя речь об этом случае, происшедшем через много-много лет после того, Как старый Ахав коснулся их палубы костяной пяткой, Я не могу не сказать об их достославном, Солидном саксонском хлебосольстве. Пусть мой пастор обо мне позабудет, А дьявол вспомнит если я когда-нибудь сброшу со счетов это их превосходное качество. — Флип, я сказал. Да — Да-да, и мы пропускали его со скоростью десяти галлонов в час. Когда же налетел шквал, и потом шквалистое место у берегов Патагонии. И все, в том числе и гости, были вызваны наверх брать рифы на брамселях. Мы к этому времени так нагрузили, что пришлось нам тросами подтягивать друг друга норей. А там, мы, сами того не ведая, закатали вместе с парусами полы своих курток, и, покуда не угомонился шторм, накрепко, зарифленные, висели суровым предостережением для всех матросов, любителей выпивки. Как бы то ни было, но мачты за борт не снесло. И мы помоленечку, полегонечку освободились, и слезли вниз настолько трезвые, что пришлось снова пропустить по стакану флипа, хотя из-за кипящей морской пены, что врывалась через люк к нам в кубрик, он оказался на мой вкус чересчур разбавленным и пересоленным. А говядина была отменная, жесткая, носочная. Говорили, что это буйволятина. Другие уверяли, что верблюжатина, а что это было на самом деле, я лично решать не берусь. Были там у них еще клетки, маленькие, но сытные, правильной шарообразной формы и совершенно несокрушимые. Казалось, проглотишь несколько штук и чувствуешь, как они у тебя в желудке перекатываются, а если нагнешься чересчур низко, то они того и гляди, выкатятся из тебя точно бильярдные шары». Правда, хлеб. Но тут ж ничего нельзя было поделать. К тому же он был противоценготный. Коротко говоря, в хлебе содержалась единственное их свежей пищи, Но в кубрике свет был не слишком яркий. И совсем нетрудно было, пока ешь хлеб, отступить в темный уголок. Но если взять судно в целом, от бушприта до штурвала и от клотиков до киля, Если учесть размер котлов у Кока в камбузе, а также вместимость живого котла, его собственного дубленого брюха с носа до кормы, говорю я, Сэмюэл Эндерби был превосходный корабль, справедливо славившийся хорошим и обильным столом, первоклассным и крепким флипом и командой, в которой все были молодцы, как на подбор, и славные ребята — Тульи шляп до каблуков. Но чем, по вашему мнению, можно объяснить столь широкое гостеприимство, которым знамениты были Сэмюэл Эндерби и некоторые другие известные мне, хотя и не все английские китобойцы, всегда готовые угостить любого говядиной хлебом, вином и шуткой, и нескоро устававшие есть, пить и веселиться? А я вам сейчас объясню. Столь щедрое радушие английских китобойцев может служить предметом специального исторического исследования. А я еще нигде не скупился на исторические китобойные исследования, если в том возникала надобность. Предшественниками англичан в китобойном промысле были голландцы, зеландцы и датчане, от которых они переняли немало терминов. По сей день остающихся в ходу, а также, что еще существеннее, их старинные обычаи широкой жизни, в особенности обильной еды и питья. Ибо, как правило, на английском купеческом судне матросов держат в черном теле, а на английском китобойце никогда. И, стало быть, это безудержное китобойская радушие для англичан не является чем-то естественным, и нормальным, оно случайно и нетипично, и, значит, порождено особыми причинами, которые мы здесь вскрыли и сейчас еще поясним. Занимаясь изысканиями в области левиафонической истории, я наткнулся как-то на старинный голландский фолиант, который, насколько я мог судить, по исходившему от него сырому китовому запаху, трактовал о китобойном деле. Заглавие у него было «Дан Купман», из чего я заключил, что он содержит бесценные мемуары какого-нибудь «Купора» с амстердамского китобойца, ибо, как и известно, на каждом китобойце ходит свой купорный мастер. Утвердила меня в этом мнении фамилия издателя Фицмолот. Но мой друг, доктор Шавелюр, человек высокой учености, профессор голландского и верхненемецкого языков в колледже Санта-Клауса и Святого Сосуда, которому я вручил эту книгу для перевода, присоокупив к ней ящик спермацетовых свечей в благодарность за труды, так вот этот самый доктор Шавелюр не успел бросить взгляд на обложку, как сразу же стал уверять мне, что Дан Купан означает не «купор», а «купец». Так или иначе, этот ученый нижнеголландский фолиант трактовал о голландских промыслах и содержал среди прочих сведений весьма интересный раздел о промысле китобойном. Именно в этом разделе о заглавленном «СМЕР», что значит «Сало», я нашел длинный и подробный список продуктов, которыми были наполнены кладовые чуланы 180 голландских китобойцев. Из этого списка в переводе доктора Шавеллера я заимствую следующие строки. 400 тысяч фунтов говядины, 60 тысяч фунтов фрисландской свинины, 150 тысяч фунтов вяленой трески, 550 тысяч фунтов сухарей, 72 тысячи фунтов свежего хлеба, 2800 бутылей масла, 24 тысячи фунтов таксельского и лейденского сыра, 144 тысячи фунтов сыра, видимо, низкосортного, 1650 ведер джина, 10800 бочек пива. Обычно статистические таблицы бывают непереносимо сухи. Но в данном случае это не так, ибо на читателя здесь изливаются целые бочки и ведра, кварты и пинты доброго джина и доброго веселья. В свое время я потратил три дня на усердное переваривание означенного пива, мяса и хлеба. И при этом меня осенило немало глубоких мыслей, достойных трансцендентального и платонического приложения. А затем я сам составил одну вспомогательную таблицу с приблизительными количествами трески и всего прочего, приходящимися на каждого нижнеголландского гарпунщика в старинной гренландской и шпицбергенской китобойной флотилии. Прежде всего поражают грандиозные порции поглощаемого масла — а также тексильского и лейдинского сыра. Впрочем, это я отношу за счет, естественно, маслянистой скользкой природы перечисленных продуктов, еще сильнее омаслившихся благодаря маслянистой природе занятий упомянутых людей, а в особенности благодаря тому, что они ведут промысел в ледовитых полярных морях у самых берегов Эскимосии, где на веселых пирах туземцы поднимают за здоровье друг друга кубки колесного масла. Количество пива. Десять 80 бочек тоже очень велико. Поскольку в полярных водах промысел ведется только в течение короткого лета, характерного для тамошнего климата, весь рейс, включая путь от Шпицбергена и обратно, продолжается у голландского китобойца каких-нибудь три месяца. И если положить по 30 членов экипажа на каждом из 180 судов их китобойной флотилии, Мы получим всего 5400 нижнеголландских матросов и, стал быть, ровно по две бочки пива на брата в качестве 12-недельной нормы, не считая щедрой талики от 1650 ведер джина. Но чтобы эти джинно-пивные гарпунщики, до такой степени накачавшиеся спиртным были способны стоять на носу вельбота и без промаха целиться в стремительно летящего кита, это, казалось бы, довольно маловероятно. И тем не менее, они целились, да и попадали тоже. Впрочем, не следует забывать, что происходило это на далеком севере, где пиво полезно для здоровья. У наших гарпунеров на экваторе пиво вызвало бы сонливость на мачке и головокружение в лодке, отчего воспоследовали бы печальные потери для Нантакета и Нью-Бетфорда. Но ни слова больше об этом. Довольно было здесь перечислено, чтобы показать, что староголландские китобои за два-три столетия до нас были любители пожить в свое удовольствие, и что английские китобои наши дни не пренебрегли столь блестящим примером. Ибо, как говорят они, плавая с пустыми трёмами по океанам, если ты не можешь извлечь из мира ничего лучшего, извлеки из него, по крайней мере, хороший обед. А на этом и содержимое графина пришло к концу.